Они уложились в два часа, посетили одно из заведений анапского фастфуда, наелись чизбургеров с картошкой. По дороге обратно Света потягивала через трубочку молочный коктейль и обозревала окрестности. «Ты сегодня отдохни», — сказал вдруг Игорь. «А завтрашнего дня давай на конюшню». «Как на конюшню?» — удивилась девушка. «Ты же сказал, что на мне кухня». Ну... Замялся мужчина. «Эм, Степановна передумала насчет отпуска. Хочет вернуться. А в клубе мне всегда нужны руки». «Ну ладно, конюшня так конюшня». Света отвернулась к окну. «Что-то с этим Игорем не так. То готовь ему, то не готовь. Обидится на него, что ли?» Когда они вернулись домой, мужчина переоделся в какое-то старье и убежал к своим лошадям. Неужели ей тоже придется так одеваться? Ну ждутки. Женщина всегда должна быть прекрасна, даже если она работает на конюшне. Но это все завтра. А сейчас Светка решила отправиться на пляж. Она ж все-таки на море приехала. Чака Игорь забрал с собой. Барсик отказался покидать кровать, в которой сладко затремал после обеда. Придется идти одной. Надела розовый купальник, Игоряш, все равно не будет рядом. Взяла пушистое розовое полотенце и положила в рюкзачок. Что еще? Девушка окинула взглядом комнату и отправилась загорать. Народу была тьма тьмущая. Поначалу Света еще старалась обходить лежавшие без движения полуобнаженные тела, а затем стала просто их перешагивать. Побродив по пляжу, девушка нашла небольшой свободный пятачок и расстелила на нем свое полотенце. подставила солнцу спину. Как же хорошо! Она расслабилась и наслаждалась теплом, шумом моря, и даже гул людских голосов здесь не раздражал. Напротив, он сливался со звуками природы и становился будто ее частью. Светка сама не заметила, как начала задремывать. И вдруг солнце закрыло какая-то тень. Девушка подняла голову, но из-за яркого света, проникающего даже сквозь солнцезащитные очки, не могла рассмотреть того, чья темная фигура нависла над ней. Она приложила ладонь к козырькому глазам и услышала знакомый голос. «Ну привет, красотка!» Рядом с ней на гальку уселся попутчик из поезда. Бил, кажется, или Том. «Привет!» — ответила Светка, садясь на полотенце. От прежнего расслабленного состояния не осталось и следа. Некомфортно было лежать, когда рядом посторонний человек сидит и смотрит на её полуобнажённое тело. «Ты меня не помнишь, что ли?» «Я мэт вновь представился он. «Точно, мэт «А где твой друг?» Девушка посмотрела по сторонам, но не увидела второго. «Вон он!» Толстяк показал пальцем куда-то в воду. Светка пригляделась, но рассмотреть его так и не смогла. «Ну, ладно». слушай а uh, мэт а как твое имя переводится на русский он замялся ну матвей а что да просто любопытно а я света я помню улыбнулся матвей ты где живешь тут недалеко махнула рукой девушка на ферме какой еще ферме удивился мэт лошадиной там дети верхом катаются ну и взрослые тоже «А, в клубе, значит?» «Ну, пусть будет в клубе. Какая разница?» «Разница есть. На ферме лошадей разводят, а в клубе...» «Да знаю я, знаю!» Начала раздражаться Светка от этого занудства. «Ладно, ладно!» Примеряюще поднял руки парень. «А в каком ты клубе?» «А их что тут? Несколько?» Удивилась девушка. «Надо будет расспросить Игоря, а то она совсем не проявила интереса к его детищу. Прям невежливо как-то получилось. Вот завтра пойдет на конюшню, будет работать с ним рядом весь день и расспросит. И еще обязательно покажет себя с самой лучшей стороны. «О, привет! А ты тут откуда?» Раздался рядом еще один голос. Света повернула голову. Справа на гальке прыгал на одной ноге ее другой сосед по купе. Он стучал ладонью по уху, стараясь вылить из него воду. Имя этого она тоже не запомнила, но что-то в том же духе. «Привет, я тут отдыхаю, а вы?» Оба парня как-то странно переглянулись, а потом второй ответил. «Мы тоже отдыхаем. А Света тут живет недалеко», сказал вдруг Мэт и добавил странным голосом. «В конном клубе». «В конном клубе?» повторил второй с той же непонятной интонацией. «А в каком?» «Она не знает», — пояснил Матвей, будто девушки тут и не было. «Как не знаешь?» — теперь уже жилистый повернулся к ней и прямо спросил. «Ты не знаешь, где живёшь?» «Знаю», — обиделась на эти намёки. «У Игоря я живу, сына маминой подруги». «У Игоря, значит?» — задумчиво повторил второй и вдруг оживился. «А к нам в гости не хочешь зайти?» «К вам?» — засомневалась Света. «Стоит ли идти с ними?» А потом подумала. «Игорь будет занят до вечера со своими лошадьми. Она здесь больше никого не знает, кроме этих двоих. Да и заняться ей совершенно нечем. А вы далеко живете?» «На лагунах. Полчаса на маршрутке и полчаса по берегу». Светка снова задумалась. Она, конечно, знала, что с незнакомыми парнями не стоит ходить неизвестно куда. Но ведь с этими она уже немного знакома, они ехали вместе в поезде, да и вообще показали себя нормальными ребятами, ну если не обращать внимания на сопутствующие им иногда ароматы. — Ладно, поехали, — согласилась девушка. Она только туда и обратно, Игорь даже не успеет заметить, что она куда-то отлучалась. — Дэн, я хочу сначала искупаться, — так просительно сказал Мэт, что сразу стало ясно, кто в их паре главный. «Я тоже хочу искупаться», — поддержала его Светка. «Жарко?» Поднялась полотенце и, осторожно переставляя ноги, понагревшиеся на солнце гальке, двинулась к воде. Минут через тридцать они уже тряслись в душной маршрутке до отказа заполненной потными телами. Света ехала стоя, при этом в такой неудобной позе, что к концу пути она уже почти не чувствовала ног, да и рук тоже. Наконец, автобус приехал на какую-то возвышенность, заставленную машинами. Когда они вышли, Светка все продолжала оглядываться, не веря, что маршрутка сможет выбраться оттуда без потерь. Но водитель, видно, бывал здесь не впервой. Мотор взревел, и автобус, умело лавируя в лабиринте из автомобилей, отправился назад. Когда маршрутка уехала, Свете открылось море. Оно было обрамлено невысокими, но частыми деревьями, делавшими пейзаж каким-то завершенным. «Какая красота!» Света подошла ближе к парапету и вдохнула ни с чем не сравнимый соленый запах. И вдруг услышала характерный звук. Кусты справа от нее, приспустив шорты, поливал какой-то покачивающийся бородач. Фу! Какая гадость! И среди бела дня впечатление от потрясающего пейзажа было омрачено. Девушка догнала своих спутников. «А вот это Светлана!» С пафосом произнес Дэн и повел рукой. «Большой утриш Райское место!» Девушка скептически посмотрела на испещренный рытвинами асфальт, положенный явно еще в прошлом столетии, на мусор, расцветивший его яркими пятнами оберток от мороженого и пластиковых бутылок, на безумную застройку неопрятными коробками ларьков и столовых, И подумала, что это не самое удачное место для рая.